Глава 31. Через 12 дней в кабинете Ивана Никифоровича собралась группа людей. Хозяин кабинета сидел за письменным столом. Недалеко от него расположился следователь Андрей Петрович Кулагин, друг нашей семьи. В кресле у книжного шкафа устроилась Арина, которая недавно родила мальчика. Около неё в таком же кресле сидел муж Борис. державший кулёк с младенцем. Мы с Димоном и Маргаритой Филипповной заняли диван. Возле нас на стуле расположилась Лидия Голикова, а на соседнем Амалия. Дверь открылась. В комнате появилась сестра Милосердия в сером платье, белом фартуке и косынке с крестом. "Рады видеть вас, Роза Михайловна", поприветствовал её Кулагин. "Взаимно", кивнула женщина. Присаживайтесь, попросил Иван Никифорович и обратился ко всем. Позавчера отправился в клинику, где попытался поговорить с Натальей Ивановной. Задал вопрос: "Зачем она посадила дочь на цепь?" Рыбкина вроде спокойно отреагировала. Ответила. Иван Никифорович посмотрел на экран своего ноутбука. "Что Амалия с детства наблюдалась у психиатра?" Хоф вскочила. Что? Сядьте, пожалуйста, попросил Кулагин. Дослушайте до конца. Амалия упала в кресло. Мой муж продолжил читать. Девочка постоянно врала, впадала в истерику. Настроение у подростка менялось по 10 раз за час. Лечить её официально боялась, не хотела сломать жизнь ребёнку. Наняла частного психиатра, платила ему за визиты. Фамилию и имя отчества доктора не помню. Давно все было. «Она врет!» — выкрикнула Амалия. Иван Никифорович тихо кашлянул, но не остановился. И по сию пору у любимой доченьки несколько раз в году случаются обострения. В такие моменты она способна навредить себе. Поэтому... Оказываюсь вынуждена ограничивать её свободу. Неправда, ахнула Хоф. Разве психопатка способна руководить пиар-отделом? Всё наоборот. Это у матери голова без крыши. Мой муж посмотрел на Амалию. Наш разговор с вашей мамой закончился не на позитивной ноте. К моему глубокому сожалению, когда я начал задавать другие вопросы, Наталья Ивановна проявила яркую агрессию, начала драться. Пришлось вызвать медиков. Кулагин повернулся к сестре Милосердие. Роза Михайловна, после того как госпожа Рыбкина набросилась на Ивана Никифоровича, женщине сделали укол, отвезли её в палату. Как сейчас состояние Натальи Ивановны? Не имею права давать информацию о самочувствии пациента. Спокойно объяснила женщина. Могу лишь сообщить, что ей оказывается всесторонняя помощь. Может ли Наталья жить самостоятельно? задал вопрос Димон. По мнению лечащего доктора, на данном этапе нет, ответила Роза. Андрей Петрович обратился к Арине. Госпожа Великанова, вы учились с Амалией в одном классе? Да. Еле слышно ответила молодая женщина. 1 сентября, когда только пришли в школу, нас посадили рядом, с тех пор не расставались. Иван Никифорович обратился к Голиковой. Лидия Григорьевна, вы слегка хромаете. Я? удивилась врач. Она встала и быстро прошлась по кабинету. С чего вам в голову пришло, что я хромаю? Хожу нормально. Не хотел вас обидеть. Спокойно сказал Иван Никифорович: "Просто мы пообщались с одним человеком, тот сказал о вашей хромоте. Дмитрий, тебе слово". Коробков начал: "А госпоже Голиковой в маленьком городке, где жила эта бывшая владелица скромного медцентра, сейчас почти все уже забыли. Но нам удалось найти Татьяну Олеговну Вавилову. Она давно на пенсии, переселилась к сыну в Москву". Помните женщину? Нет, коротко ответила Лидия и вернулась на место. А вот она вас не забыла, заметил Иван Никифорович. Входите, пожалуйста. Дверь распахнулась. Я увидела сухонькую бабушку в красивом шёлковом платье. "Пость немедленно туфли снимет", велела она, забыв поздороваться. Мне надо выполнить желание сумасшедшей Начала негодовать Голикова. «Да, пожалуйста», — попросил Иван Никифорович. «Присоединяюсь к просьбе», — добавил Кулагин. Лидия скинула лоферы и поднялась. «Довольны? Пройдитесь, пожалуйста, до двери и назад», — попросила и я. Лидия закатила глаза, но сделала то, о чем ее попросили. «Вы не хромаете», — подчеркнул Димон. «Спасибо», — сказала. поблагодарил Голикову Кулагин. Татьяна Олеговна, вам слово. Понятия не имею, кто она такая, повысила голос Лидия. Конечно, она меня не помнит, потому что врёт, громко объявила старушка. Мы с Голиковыми на одной лесничной клетке жили. Я была замужем за сапожником. Времена на дворе такие стояли, За красивой обувью в Москву ездить приходилось. У нас в продаже даже в райцентре одни говнодавы были. Но в столице красивые туфли тоже не лежат. Побегать надо, пока найдёшь. И золотые они выходили. Билет туда-обратно, жить где-то надо. А у мужа моего руки золотые были. Такую обувку мастерил, лучше финской. Очередь к нему на полгода вперёд стояла. Но мы с Верой, соседкой, дружили. Ей все туфли без ожидания и только по цене материала отдавала. Долго они с супругом ребёночка ждали. А когда, наконец, Лида родилась, у Верки истерика началась. Девочка здоровая была, только одна ножка короче другой. Не на много, но при ходьбе заметно становилась. Когда малышка на ножки встала, доктор велел ей специальные ботинки купить. Страшные они оказались. Жуть. Егор за дело взялся. Лидочке такие туфельки сшил. Красота. В одну стелечку по толще положил, каблучок чуть повыше смастерил. Шла малышка, как плыла. Лида росла, Егор ей обувь постоянно делал. Никто, кроме нас и родителей, понятия не имел о том, что ребёнок хромоножка. Время шло, Лида без родителей осталась. Мужа у неё не было, детёнка не родила. Никто Голикову дома не держал. Захотелось ей в столице жить. А там квартиры ого-го какие дорогие. Если бы Лидия свои квадратные метры продала, то в Москве ей только комнатёнка в коммуналке на краю города светила бы. Она очень расстраивалась. Мы ей сочувствовали, понимали, что никогда Голиковой столичной жительницей не стать. И вдруг пришла она к нам с Егором, рассказала: "Нашлась покупательница на мою хатку, обмен предлагает. Она сюда отправится, а я в Подмосковье. Ещё не столица, но рядом, и не квартиру А Катеч получу. Вавилова села в свободное кресло. Прямо райское везение. Закрыла Лида дверь, уехала, больше не виделись. Никто в её хатку не въехал. Может, новый хозяин появился после моего отъезда к сыну в Москву, не знаю. Но что точно понимаю. Тётка, которая тут сейчас босая ходила, не Лида. Головой ручаюсь, няна. Не Нет сил бред слушать, возмутилась владелица подпольного роддома и встала. Находиться больше среди вас не желаю. Задержать меня права не имеете. Бред не старухи о хромоногой девочке, глупость. Просто сплетни. Доказательства того, что я не Лидия Голикова, отсутствуют. И пошла к двери. «Подождите, пожалуйста!» — попросил Иван Никифорович. «Есть вопрос!» Лидия развернулась, вернулась к столу, положила на него пропуск. «Подпишите!» «Отказываться незаконно! Отвечать на ваши вопросы не собираюсь!» Мой муж молча взял ручку. «Бабушка не врет!» — прошептала Арина, когда Голикова нас покинула. Могу правду про Лидию рассказать, но не даром. Замолчи, процидил Борис. Всё знаю, не утихла жена. Муж встал. Мы уходим. Вам придётся остаться, спокойно возразил Иван Никифорович. Не собираюсь выполнять ваши приказы, отмахнулся Борис и попытался схватить жену за руку. Нет! закричала та, отнимая у мужчины свёрток с ребёнком. Никогда! Дверь открылась, в кабинет вошли два крепких парня в штатском. Вызывали? спросил один. Да, пожалуйста, проводите господина Юдина на выход, распорядился Иван Никифорович. Для беседы просили прибыть только Арину Великанову. В присутствии её супруга нет необходимости. Жену с ребёнком следовало одну к вам отправить, обозлился мужчина. На первом этаже есть помещение для сопровождающих. Ответил Андрей Петрович: "Вам лучше находиться там". "Пройдёте, пожалуйста", вежливо произнёс один из парней. Юдин двинулся к двери. На пороге он обернулся и со злостью сказал Жене: "Ну, мы с тобой потом поговорим. Попляшешь дома". "Поскольку вы сейчас в моём присутствии угрожаете Арине Великановой", начал Кулагин. "Она моя жена!" заорал Юдин. "Имею право делать с ней что хочу. А ты заткни, иначе получишь по полной." "Лучше вам замолчать", посоветовал мужчине Димон. "Пошёл на!" вопил мужчина. "Не суй свой нос в чужую жизнь." "Всё, всё, всё расскажу!" заплакала Арина. "Амалия, теперь ты видишь, какой у меня муж?" Никто не заставлял тебя с ним в ЗАГ сбежать, спокойно отбила атаку Хов, и рожать от такого не следовало. Сердцу не прикажешь, рыдала Великанова. Ты живёшь головой, а я нервами, чувствами. Сейчас всё-всё-всё расскажу.